Позже Джим вооружился карандашом и набросал в блокноте кое-какие усовершенствования к разворотческому законопроекту. Он увидел возможности для преступников. Нигде не работают, но при этом постоянно отовариваются, набивают чемоданы наличкой, летают за границу, стимулируют грязную экономику Евросоюза, открывают счета в банках. Работай, чтобы заработать в Кале, покупай, чтобы заработать в Дувре. Ублюдки. Решение было ясно, без этого никак. Общество без наличности будет оставлять цифровой след за каждый фунт, заработанный в магазинах, и каждый фунт, потраченный на работу. Накопления свыше 25 фунтов будут уголовно преследоваться. Это надо довести до всеобщего сведения. Максимальные сроки? Лучше избегать излишней строгости поначалу, так что 5 лет. Он писал быстро, ровным каллиграфическим почерком, получая от этого удовольствие. Отстоящий палец — это не так уж плохо. Молодые виды, вроде Homo sapiens, иногда выдают полезные новшества. Но в том, что касалось проработки или передачи идей, письменность, несмотря на свое примитивное очарование, была жалким суррогатом. Он отвлекся от работы только раз, когда ему принесли тарелку пармезана. Салат его не прельщал. дальше Как только законопроект будет принят, его главной задачей станет убедить американцев развернуть свою экономику. А за ними последуют остальные. Китайцам придется развернуться, чтобы обеспечить свой экспорт, и так же будет с японцами и европейцами. Чтобы заполучить Таппера, следовало хорошенько все продумать, устроить хороший прием. Джим исписывал уже четвертую страницу. Проблема. А ты не пьет смазка госвизита, слэш банкет с ПЧ, золотая карета, подхалимы, фанфары, обращение к парламенту и тому подобное, слэш преблагороднейший орден подвязки плюс крест Виктории плюс почтенное рыцарство, слэш членство Уайтс, слэш парк в качестве личного гольф-поля. Примечание. Крест Виктории высшая военная награда Великобритании. Уайтс, старейший и один из самых эксклюзивных мужских клубов в Лондоне, основан в 1693 году. Конец примечания. Но президент Америки был крутым малым, любившим играть по-крупному, и у него были свои моральные критерии, едва ли включавшие в силу его воспитания благоговение перед лентами и медалями, порождаемое сословной иерархией. Что для него Уайтс или гайд парк когда к его услугам более дорогие клубы и более обширные поля для гольфа. Что ему, сэр, если он пожизненно мистер-президент? Был поздний вечер, когда премьер-министр принялся всерьез обдумывать этот вопрос. Он поручил своей команде изучить правовые тонкости американского законодательства и охват президентских полномочий, а также то, как все это может благоприятствовать противоточной экономике. Теперь Джим знал все, что нужно о второй статье Конституции США. Примечание. Статья 2 Конституции США определяет функции, полномочия и порядок формирования исполнительной ветви власти, в том числе должность президента, вице-президента и назначаемых президентом чиновников. Конец примечания. Ему было известно о силе права и поразительной широте влияния президентского приказа. Как и большинство людей, он уже знал, что президент является также главнокомандующим Вооруженных сил Соединенных Штатов. Секретариат Кабинета министров предоставил Джиму общий обзор процесса согласования и утверждения американского военного бюджета. У него в заметках имелись точные суммы в миллиардах долларов на год вперед. Для прояснения этого вопроса на Даунинг-стрит прибыл министр юстиции. Американский президент мог своим приказом, по согласованию с Конгрессом, перевести военный бюджет себе в офис. Следуя обычным разворотческим схемам, денежные средства потекут вверх по системе, отличного состава армии, ВМС и ВВС, а также от всех их поставщиков и производителей прямиком к президенту. Таким образом, он получит 716 миллиардов долларов. "Лично он, по закону?" спросил Джим министра юстиции. По закону, да. Это создаст прецедент, который сможет удивить его оппонентов, но с таким президентом большинство людей привыкли удивляться. «Позвольте уточнить», — сказал Джим, — «он сможет положить эти деньги в банк?» «Конечно, возможно, на Каймановых островах. И русский президент наверняка поможет. Даже при низких процентах он сможет жить вполне прилично на 7-8 миллиардов долларов в год, не трогая капитал». «А как насчет оборонного бюджета США?» Министр юстиции рассмеялся. «Конгресс ратифицирует его заново, в эти дни все любят занимать». Однако, услышав, как Биг Бен размеренно и мрачно отбивает 11 вечера, Джим задумался, сможет ли он провернуть это по телефону. Таппер не был любителем простых радостей жизни. Решат ли вопрос 716 миллиардов или предложить президенту апроприировать бюджетное образование? а заодно и здравоохранение. Но это может потребовать трех подзаконных актов. Слишком сложно. Нужно положиться на удачу. В Вашингтоне сейчас шесть вечера. Президент наверняка смотрит телевизор, и ему не понравится, что его отвлекают. Джим еще подумал несколько секунд, уставившись на цветной орнамент пустой тарелки, лилово-красный с кремово-белым, а затем позвонил ночному портье, и сказал, что ему нужно сделать неофициальный звонок. Протокол идентификации абонентов, настройка скрамблирования речи и обращения к президенту заняло 25 минут, и еще 10 потребовалось, чтобы установить соединение. Неплохо для внеплановой конференции. Джим? Мистер президент, надеюсь, я вас не отвлекаю посреди важного... Нет, я тут э, слышал, ты вставляешь французам. Они убили шестерых наших ребят. Убийство — это непорядок, Джим. Абсолютно согласен на все сто. Джим растерялся от такого неожиданного единодушия. Ему были слышны крики, выстрелы и лошадиные ржание на заднем фоне. А затем вдруг бравурно заиграл оркестр с волторными и струнными, вызывая в воображении пустынную равнину с кактусами и крутыми холмами. Джим попытался завести светский разговор. «Как там, Мэл?» Но президент перебил его. «А как там с этим новым проектом?» «Ну, но, понял, с этим изворотизмом?» «Разворотизмом? Фантастика. Мы почти готовы начать. Тут такой переполох, поворотный момент истории». «Встряхивать историю — это хорошо. Задай Евросоюзу взбучку». «Мистер президент, я как раз хотел обсудить с вами. У тебя две минуты» и премьер-министр изложил свое дело в выражениях, которые использовал министр юстиции, добавив несколько красочных, сочных подробностей от себя. Вверх по трубам хлынул противоточный поток свежей энергии. в Вмиг сокрушив старые засоры, отбросив стереотипы, а под конец, высоко в воздух, выстрелил сказочный фонтан торговых сделок, фондов, электронных долларов, падавших на землю, словно долгожданный дождь, словно спиральный вихрь осенних листьев, словно вьюга, кружащаяся воронкой. «На мой счет», — сказал президент хриплым голосом, «то есть на мой расчетный счет?» оффшорный разумеется. Вам нужно будет привлечь своих людей». Повисла тишина, перемежаемая приглушенным смехом по телевизору, дребезжащим пианино, звоном бокалов и радостной пальбой в потолок. «Когда ты вот так говоришь об этом, — сказал, наконец, президент, — я вижу, в этом что-то есть, определённо. Думаю, вместе мы, Джим, заставим развратизм заработать. Но сейчас мне нужно... Э, Ещё одно слово, мистер президент. Могу я задать вам личный вопрос? Конечно, если только это не касается... Нет-нет, конечно, это касается того, что было до того. До чего, Джим? Шесть? «Повтори». «Хорошо. У вас... у вас раньше...» «Раньше что?» «Было...» «Боже, выкладывай, Джим!» «Было что?» «Шесть ног», — прошептал он. Линия смолкла. Погода, этот верный символ британского характера, выкидывала фортели После пяти дней небывалой жары по всей стране зарядил на две недели небывалый ливень. Темза как и все прочие реки, поднялась, и парламент сквер ушел под воду на 4 дюйма, так что туда нанесло всевозможного плавучего мусора. Даже лучшие фотографы не могли сделать удачный кадр. Когда же дождь прекратился, с Азорских островов снова пришла жара еще сильнее и длиннее прежней. В течение недели после того, как спала вода, в прибрежных районах Лондона повсюду лежал толстый гладкий слой шлама. Влажность не опускалась ниже 90%. Когда грязь подсохла, поднялась пыль. Из изнуряющих ветров, дувших с необычайной свирепостью по несколько дней кряду, возникали неведомые раньше в городе пыльные бури, и желто такие плотные, что было не разглядеть Нельсона на его колонне. Часть песка, как было установлено аналитическим путем, долетела из Сахары. В партии свежих фиников набора маркете был обнаружен живой черный скорпион длиной 4 дюйма. Ошалелые пользователи соцсетей отказывались понимать, что эти ядовитые создания не разносятся ветром из Северной Африки. Нашествие скорпионов отдавало чем-то библейским. Так или иначе, это усугубляло и без того мрачное настроение среди крепкого меньшинства электората, убежденного под влиянием бредовых идей правительства, что катастрофа неминуема. Другое крепкое меньшинство — Не столь малочисленная, полагала, что их ожидает грандиозное приключение. Они ждали его с нетерпением. Обе фракции имели представители в парламенте, но не в правительстве. Погода была подходящей: сплошное безобразие и плохая видимость. Как нарочно Франция решила выдавать покойных рыбаков по одному в неделю, высылая их в гробах после вскрытия. Их доставляли самолётом в Стенстедт, где меньше всего хотелось светиться джиму. Примечание. Лондонский аэропорт Стенстед. Бюджетный пассажирский аэропорт с одной взлетно-посадочной полосой. Конец примечания. Покойники по настоянию правительства не выдавали семьям немедленно. Вместо этого их держали в морозильнике вблизи Кембриджа, и когда прибыл последний гроб, все шестеро были перенаправлены транспортным самолетом королевских ВВС в Ройал Уоттон-Бассетт. Примечание. Живописный рыночный городок с населением около 12 тысяч человек. Конец примечания. Организацию взял на себя Джим. Он решил, что духовой оркестр не нужен. Вместо этого он будет в одиночестве стоять на аэродроме, молча глядя на телерепортеров и массивный четырехдвигательный винтовой самолет, заходящий на посадку. Храбрая, одинокая фигура, лицом к лицу с гигантской машиной. Антенны Джима тонко улавливали настроение народа. Так совпало, что в тот день зарядил дождь и надолго. Гробы, обернутые в Юнион-Джеки, выносили друг за другом солдаты гвардейского гренадерского полка, маршируя размеренным траурным шагом, и опускали их возле премьер-министра. Дождь пришелся кстати. Джим расчетливо отказался от зонтика, и струи дождя текли у него по лицу. Или то были слезы. К тому имелись все основания. Нация ненадолго сплотилась в безутешном горе. В Халле и рядом с кораблем ее величества Белфаст в Лондоне возлагали горы цветов, плюшевых мишек и игрушечных рыбачьих лодок. Затем настала вторая полоса жары. Апартаменты премьер-министра под самой крышей, с окнами, плотно закрытыми от песчаных ветров, превратились в парилку. Но влажная жара создавала идеальную среду для Джима. Никогда еще он не испытывал такого прилива сил. Его кровь, бурлившая и разреженная, неслась по венам и питала его занятой ум свежими идеями. Он отказался заменять Саймона новым специальным советником. Также он не проводил заседания кабинета. Единственной его целью стало обеспечить приход разворотизма и он прилагал к этому все свои силы, как и обещал в парламенте. Разворотизм поглотил его, и он не видел больше ничего вокруг. Он пребывал в полубредовом блаженном состоянии, не сознавая ни времени, ни голода, ни даже самого себя. Им владела исступленная одержимость, разжигая в нем необычайное рвение, проявлявшееся в неуемной страсти к пояснениям, дополнениям, поправкам. Движимый смутным воспоминанием о Черчилле в 1940 году, он снабжал каждое письменное указание пояснением. «Дайте мне ответ сегодня, подтверждая исполнение вышеуказанного». Эти слова просочились в прессу. Премьер-министр проводил встречи с главами МИ-5 и 6, лидерами делового мира и профсоюзов, врачами, медсестрами, фермерами, директорами школ, начальниками тюрем и ректорами университетов. Он предпочитал не отвечать на вопросы, но терпеливо объяснял, как их различные сектора обогатятся при новом режиме. Он проводил регулярные консультации с главным кнутом. Примечание. Сленговое обозначение парламентского партийного организатора. Конец примечания. Было похоже, что разворотческий законопроект легко пройдет с перевесом голосов в 20. Премьер писал меморандумы, раздавал команды и делал мотивирующие телефонные звонки членам своей министерской команды, а также передавал Ширли духоподъемные заявления для прессы. Чиновничьему аппарату было придано турбоускорение. Во всех министерствах Лондона ночь напролет горел свет, как и в апартаментах на Даунинг-стрит. Снаружи днем и ночью ожидали мотокурьеры, забирая и вручая документы, слишком конфиденциальные для цифровой передачи. За рубежом события также развивались как нельзя лучше. Французские патриоты облили красной краской фермерский дом одного англичанина в Провансе. Лондонские таблоиды ответили здоровым возмущением. Когда премьер-министр призвал к ответу лично президента ларуса в газете «Сан» появилась карикатура в виде машущего дубинкой Джона Быка с лицом Джима, которая разлетелась по всему интернету. Самс набрал на 15 избирательных пунктов больше Хорреса Крабба. Американский президент в своих утренних твитах называл премьер-министра Самса «великим человеком» и однажды заявил, что пришло время развернуть всю экономику США. Вскоре после завтрака его индекс Доу-Джонса упал на тысячу пунктов. Следующим утром Таппер передумал. Он сказал, что просто «играл с этой идеей». Фондовые биржи по всему миру вздохнули с облегчением. Но когда глава Федерального резерва США применил к разворотизму эпитет полоумный, президент ответил с удвоенным возмущением. Разворотизм снова стал набирать силу. Он сможет поставить старую элиту на колени. Однако на этот раз Доу Джонс остался в порядке. Как сказал один из брокеров с Уолл-стрит, рынки сапаникуют в нужное время. Как-то поздним вечером в комнату к Джиму постучалась Глория, та самая молодая женщина в брючном костюме, которая заглядывала к нему в первое утро и сообщила новость. Саймона нашли повесившимся на бечевке в спальне своего дома в Илфорде, где он жил один. И самое замечательное, что он не оставил записки. Он провисел как минимум неделю, пока Глория ходила за шампанским, Джим набросал хвалебно-скорбную записку. Хорошо, что Саймон не стал писать мемуары или плести заговор с противниками разворотческого проекта. Глория пожелала спокойной ночи и отнесла трогательный панигирик Ширли, чтобы та напечатала его и разослала. Все англичане отметят его теплоту. Премьер-министр выпил бутылку один, продолжая работать. Но его обычная сосредоточенность стала изменять ему. Что-то беспокоило его. Какое-то смутное подозрение, которое он затруднялся определить. Наконец он отложил ручку и задумался. Он не находил ни единой причины для беспокойства, не считая тривиального предрассудка, от которого он в воплощении рациональности не мог отмахнуться. Последнее время все новости были одна лучше другой. Ударные темпы в работе, расчеты Парторга, подавление мятежа комитета 1922 года, «Мертвые рыбаки», пресса, его стремительно растущая популярность, красная краска, похвалы Таппера, а теперь еще это. Разве мог он не тревожиться, когда весь его жизненный опыт утверждал, что удача, улыбавшаяся столько времени, должна будет в какой-то момент изменить ему? Саймон, болтавшийся в петле, не давал премьеру покоя. Он плохо спал, всю ночь переживал, что эта смерть была не столько подарком судьбы, как дурным предзнаменованием и он оказался прав поскольку следующее утро принесло даже не одну а целых две плохие новости причем обе касались его проекта первая пришла в виде электронного письма от партийного организатора имелась тайная клика среди его заднескамеечников, группа оборотчиков собиравшихся в частном доме где то за окраиной лондона известно о них было немного ни численности ни имен Кое-кто был под подозрением, но без прямых улик, и все все отрицали. Голосовали они заодно с правительством, чтобы не выдать себя. Уму непостижимо, как они так долго водили за нас офис Порторга. Но одно теперь было известно наверняка. Главным заговорщиком был министр иностранных дел Бенедикт Сент-Джон и они, по-видимому, намеревались помочь оппозиции отклонить разворотческий законопроект, когда он вернется в палату общин. Это беспардонное предательство не шло у премьера из головы, пока он брился, одевался и спускался по лестнице. Он был так зол, что хотел кого-нибудь ударить или что-нибудь сломать. Ему стоило немалого труда казаться приветливым перед младшими сотрудниками, встретившими его в холле. А все потому, что в последнее время он был слишком поглощен своей работой и слишком самонадеен. Ему следовало разобраться с Бенедиктом Сент-Джоном много дней назад. Будь он сам себе хозяин, Джимбы с радостью перерезал ему глотку. Такие буйные кровожадные мысли не отпускали его, пока он не уселся за кофе, и тогда его пресс-секретарь в своей сдержанной манере положила перед ним разворот «Дейли Телеграф». Там была одна из тех утечек из самого сердца правительства, которыми славилась эта газетка, немало не заботясь о том, что подобная публикация идет вразрез с их строгим разворотческим курсом. Что угодно ради сенсации. Это были тщательно подобранные выдержки из меморандума королевских ВМС, указывавшие, что Росковское дело было несчастным случаем. Представленные сведения не оставляли в этом сомнений. Данные радаров и спутников, сообщения «Корабль-берег», сообщения водолазов-спасателей патрульному кораблю, переговоры французского посольства и Елисейского дворца и рассказы очевидцев. Джем перечитал статью дважды. Ни к чему из этого не мог иметь доступ Саймон. Среди множества диаграмм и фотографий была и фотография с ним, где он стоял на аэродроме, мокрый и гордый, рядом с гробами, обернутыми флагами. Эта утечка была политической акцией, несомненно, со стороны оборотчиков. Источник был очевиден. Заговор заднескамеечников и эта новость росли из одного места. Его враги не теряли времени, и развратизм был под угрозой. Джим понял, что действовать нужно быстро. Офис Ширли уже подготовил заявление для прессы. Джим прочитал его и удалил все намеки на извинения перед французами он не желал терять лицо. Он отказался от интервью. В двух словах премьер-министр был невыразимо рад узнать, что случившееся с командой Ларкина оказалось трагической случайностью. Наши храбрые королевские ВМС представили неопровержимые доказательства, которые французское правительство по тем или иным причинам представить было не в силах. Ужасная потеря, пережитая семьями погибших, оставалась предметом глубокой, понесших утрату премьер-министр выражал благодарность французским властям за все их и желал заверить наших добрых соседей что служебные перехваты их радио и телефонных сообщений были не более чем искренним выражением глубокого уважения со стороны соединенного королевства для пятой республики он поставил подпись под текстом и сказал сотрудникам поднимаясь обратно в свои апартаменты чтобы его не беспокоили Он запер за собой дверь, убрал бумаги с кофейного столика и положил на него большой блокнот и шариковую ручку с красными чернилами. Какое-то время он сидел в задумчивости, обхватив подбородок ладонью, а затем принялся писать имена, обводить их кругами и соединять одиночными или двойными линиями со стрелками и знаками вопроса. Он оценивал действия и возможные последствия, вероятность их раскрытия и возможности отрицания своей причастности рассматривая все это через искаженную призму альянсов разрывов и опал его разум идеально подходил для этого он был прекрасно сбалансирован и отличался приспособляемостью благодаря генетическому наследию невообразимой длительности обеспечивавшему процветанию его вида в течение миллионов лет возводя выживание до уровня искусства к тому же жизнь в постоянной можно сказать рутинной борьбе выработала в нем почти бессознательное мастерство самозащиты и охраны своих владений причем скрытно он твердо знал что победа будет за ним плетя интриги он полностью реализовывал себя и переживал полноту бытия радостно погружаясь в политику в самом чистом значении то есть следуя принципу концы в воду он усердно думал и высчитывал и через полчаса ему стало ясно, что для убийства министра иностранных дел уже слишком поздно. Он открыл чистую страницу и задумался. Были и другие, более мягкие способы устранить противника. Современная общественная жизнь предоставляла метафорический арсенал вооружений не хуже гранат с растяжкой, отравленных дротиков и пехотных мин, ожидающих неосторожного шага. На этот раз Джим не колебался. Ему понадобилось два часа для написания статьи, возможно, для «Гардиан», своего рода признание, которое требовало от автора навыка совершенно чуждого Джиму — вживание в чужой разум. Но он старался как мог, и уже через три абзаца ему стало жалко себя, точнее того, кого ему следовало найти и задобрить. Или припугнуть. Это была схема с открытым финалом. Выяснить его можно было, только дописав текст до конца. Поставив точку, Джим встал с чувством эйфории и принялся мерить шагами небольшое пространство чердачной комнаты. Ничто не приносило такого раскрепощения, как хорошо сплетенная паутина лжи. Вот почему люди становятся писателями. Он снова присел и протянул руку к телефону. В его списке было три имени. Кому он мог доверять? Или кому он не доверял в наименьшей степени? Едва задав себе этот вопрос, он уже знал ответ, и его указательный палец застучал по клавишам. Главное, что всем было известно о Джейн Фиш, это что она курила трубку, а также то, что на самом деле это не так, то есть она вообще не курила. Много лет назад, когда она начинала свой путь в политике с самой скромной, неблагодарной и наименее популярной должности в правительстве госсекретаря по делам Северной Ирландии, она посетила мероприятие в Белфасте по сбору средств на борьбу с курением. Она согласилась затянуться на камеру трубкой и выдохнуть в лицо ребенку, чтобы продемонстрировать опасность пассивного курения. Девочка, заранее подготовленная, закрыла глаза и не дышала. Но картина общественной жизни пишется широкими мазками. Эта фотография вызвала двухдневную бурю возмущения в СМИ. Поскольку Фиш имела правильную речь, хорошие манеры и приятное невразительное лицо, карикатуристам ничего не оставалось, как изобразить ее с трубкой во рту. Для авторов политических скетчей она навсегда стала Джейн Фиш с трубкой. Она была популярной фигурой. В глазах общественности она была прагматичной личностью и заслужила симпатию публики за свое неприятие прилюдного кормления грудью. Сперва она была пылкой-аборотисткой, после чего, повинуясь воле народа, стала не менее пылкой-разворотисткой. Сторонники обеих партий восхищались ее красноречием. Из трех женщин в списке премьер-министра она, как он считал, стояла ближе прочих к своим феромонным корням, и он не ошибся. Тем вечером, когда он изложил ей по телефону факты, она немедленно признала необходимость жестких мер. Она призналась, что всегда имела сомнения насчет Бенедикта. Джим тут же отправил ей с мотокурьером свою рукопись в запечатанном пакете. Через полтора часа она перезвонила и предложила некоторые поправки. Одни касались исторических сведений, другие — того, что она назвала вопросом голоса. Следующим утром Ширли перепечатала на Белла текст и направилась на Кингс Кросс, чтобы доставить горячий материал в Гардиан и обсудить условия публикации. Премьер-министр настоял, чтобы пресс-секретарь оставалась в редакции, пока будет готовиться к печати свежий номер. «Гардиан» всегда отличалась широтой своих взглядов. Одно время там вел колонку «Осама бен Ладен», а в штате журналистов числился официально член экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Примечание. «Хизб-ут-Тахрир али-Ислами» Международная пан-исламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме. Конец примечания. При других обстоятельствах «Гардиан» едва ли напечатал бы статью Джейн Фиш, но разве могло устоять оборотческое издание, когда один министр сводил счеты с другим в правительстве, которое оно презирало? Дорогого стоит видеть, что творится в издательстве Большой газеты за несколько часов до публикации горячего материала. Работа кипит, являя примеры высочайшего профессионализма и командного духа, долговременной памяти и оперативного анализа. Все здание гудит. Ширли позже рассказывала коллегам, что это было все равно, что находиться в лазарете на передовой, в самый разгар ожесточенной битвы. Редактор переделала всю первую полосу с передовицей и три внутренние полосы. К пяти вечера печатные станки выдали первые экземпляры. Должно быть, это был волнующий момент для журналистов старшего поколения — взять в руки свежую бумажную газету. Но сейчас это было неважно. Веб-сайт газеты уже распространял волнующие откровения с постоянными обновлениями, не прекращавшимися в течение четырех часов. Конкурирующие газеты могли успеть подхватить эту историю для завтрашних тиражей, а телеканалы — поменять порядок подачи материала в вечерних новостях. Социальные сети, блоги, политические электронные журналы были в ударе. Росковское дело с его вздорным пафосом, намекавшим на убийство, тогда как это был несчастный случай, потеряло актуальность. Если премьер-министр и обвинял французов, Он ошибался не больше всякого англичанина. У побережья Британии все было чисто, но только не в уайт -холле. Лицо, занимающее одну из первых государственных должностей, запятнало себя позором. Где же был министр иностранных дел? Когда он уйдет в отставку? Как правительство справится с кризисом? Что это значило для разворотизма? Когда же государственные мужи реформируют отжившую систему? На этот вопрос премьер-министр давал однозначный ответ. 4. Статья, насчитывавшая 2857 слов, выражала в большей мере сожаление, нежели желание мести. Это был рассказ о домогательствах, запугивании, непристойных насмешках и неприемлемых прикосновениях, переходивших иногда в словесные оскорбления. Фиш позаботилась подчеркнуть, что изнасилования как такового не было, и это только повышало доверие к ее словам. То, что прямодушная, откровенная уроженка Севера говорила об этом с таким болезненным чувством, тронуло людей до слез. Даже глаза младшего редактора увлажнились. Возмутительные события, о которых шла речь, происходили в течение 20 месяцев, 15 лет назад, когда Джейн Фиш была личным парламентским секретарем Бенедикта Сент-Джона, занимавшего должность министра труда и пенсий Все эти годы она жила в мучениях, слишком опасаясь за свою карьеру, слишком стыдясь такого признания и странным образом не желая портить репутацию своего одаренного коллеги. Теперь же она решила нарушить молчание, поскольку младшему ребенку министра иностранных дел исполнилось 18 лет И еще потому, что она пришла к убеждению, что этого требует ее долг перед молодыми женщинами, занимающими подчиненные позиции, наподобие той, что когда-то занимала она. Заголовок передовица гласил «Позор министра иностранных дел». На фотографии, сделанной относительно недавно, Фиш следовала за Сент-Джоном с багажом к поезду. Вокруг статьи пестрели тексты, дававшие объяснение и анализ произошедшего. На первой полосе главный редактор сокрушалась о столь гнусном поведении, но предостерегала от поспешных суждений. На редакционной полосе младший сотрудник «Гардиан» заявлял, что жертва не только всегда права, но и имеет право на доверие. Когда премьер-министр читал тем вечером газету, один в кабинете для заседаний, он почувствовал, как проникается доверием. Чем дальше он читал свое собственное сочинение, восхищаясь его слогом, тем более убедительным оно ему казалось. Следовало передать газету Джейн. «До «Да чего же злостная, бессовестная, бессердечная клевета? Какое оскорбление всех настоящих жертв мужской агрессии!» Он задумался. Посмел бы он сам когда-нибудь подписаться под этой статьей? «Заключенная в пространство газетных полос» и должным образом оформленная, эта история генерировала собственную правду наподобие того, как ядерный реактор генерирует тепло. Имели эти вещи место в действительности или нет, они были вполне возможны, они были более чем вероятны, они были просто неизбежны. Стало быть, они были. джим начал ощущать возмущение джейн как свое. С министром иностранных дел было покончено, тем более что он опаздывал на заседание. Пять минут спустя, когда показался Сент-Джон, Джим еще читал газету, демонстративно помахивая ручкой. Ни один из них не произнес приветствия, и премьер-министр не встал с кресла. Он только указал на стул напротив. Наконец он отложил газету, вздохнул и печально покачал головой. «Ну, Бенедикт». Министр иностранных дел сидел молча и смотрел в упор на Джима. Это сбивало с толку. Чтобы прервать молчание, премьер сказал. «Я не говорю, что верю хоть единому слову из этого». «Но», — подсказал ему Сент-Джон, — «ты ведь скажешь «но». «В самом деле, но, но и но. Это нехорошо для нас, ты это знаешь. Пока все не прояснится, мне нужно, чтобы ты ушел». «Конечно». Снова повисло молчание. Джим сказал примирительно. Я знаю, как было раньше. Травили байки за картотечным шкафом. Сейчас другие времена. Миту и все такое. Вот тебе и но. Ты должен уйти, это не обсуждается. Мне нужна твоя отставка. Примечание. Миту английское, меня тоже. Общественное движение против насилия, в рамках которого женщины рассказывают о пережитом опыте. Конец примечания. Сент Джон перегнулся через стол. Подтянул к себе газету и раскрыл ее. «Это твоих рук дело!» Премьер пожал плечами. «Ты слил данные в телеграф». «Там все правда, но здесь!» «Теперь и это правда, Бенедикт». Джим взглянул на свои часы. «Слушай, мне что, выпихивать тебя?» Министр иностранных дел вынул лист бумаги, сложенный в четверо, и метнул через стол. Джим развернул его. «Стандартное обращение». Великая часть послужить, беспочвенные заявления, отстранение от неоценимой работы правительства. Хорошо, но проводи больше времени со своими заговорщиками». Бенедикт Сент-Джон даже не моргнул. «Мы тебя уроем, Джим!» В таких перепалках важно оставить за собой, если не последнее слово, то хотя бы последнюю шпильку. Премьер-министр встал, нажав кнопку под столом. Весьма удобную кнопку. Вошел бородатый полисмен с автоматом наперевес. «Выведи его из парадных дверей, и чтобы медленно», — сказал Джим. «Не выпуская его локоть, пока не выведешь за ворота». Два министра пожали друг другу руки. «Тебя там ждут, Бенни? На фотосессию. Расческу не одолжить?» Неохватный полный свод законов Европейского Союза и протоколов Таможенного союза о товарообороте никак не препятствует государству-члену развернуть направление своих финансовых потоков. Это не совсем равнозначно разрешению. Или равнозначно. Определяющий принцип открытого общества гласит, что разрешено все, что не запрещено, тогда как за восточными границами Европы, в России и Китае, как и во всех тоталитарных государствах мира, запрещено все, что не санкционировано государством. В коридорах Евросоюза никто не задумывался о том, чтобы исключить обратный денежный поток из допустимых практик, поскольку никто никогда не слышал о такой идее. А если кто и слышал, было бы не непросто определить законодательные или философские принципы для обоснования незаконности подобной практики. Воззвание к основам не решало вопроса. Всем известно, что ни в одном законе физики, за единственным исключением, нет логической причины того, чтобы описанное явление не могло бы двигаться не только вперед, но и назад. Знаменитое исключение представляет собой второй закон термодинамики. В этом изящном умопостроении время может двигаться только в одном направлении. Если так, то разворотизм представлял собой частный случай Второго Закона и потому не подчинялся ему. Или подчинялся. Этот вопрос вызвал бурные дебаты в Европейском парламенте в Страсбурге, затянувшиеся до утра, после чего их участникам пришлось переместиться в Брюссель, как это нередко случалось. К тому времени, как они прибыли на место, распаковались и хорошенько подкрепились, нить рассуждений была уже потеряна. И даже физик-теоретик, прибывший по особому поручению из Церна с интересными уравнениями, не сумел пролить свет на данный вопрос. Кроме того, на следующий день возникли новые вопросы. Сохранили бы слова ученого свою истинность, будь они сказаны в обратном порядке. Разворотизм вместе с другими вопросами был отложен в сторону. Надвигались ожесточенные дебаты по молдавскому мороженому. Эта тема была не столь тривиальна, как пыталась представить еврофобская лондонская пресса. Словопрения по согласованию ингредиентов высококачественного молдавского мороженого с нормами Европейского Союза являли собой частный пример растущей дипломатической напряженности между Западом и Россией по поводу будущего этой крохотной, но стратегически важной страны. Вопрос был непростой, но он имел решение хотя бы в теории чего нельзя было сказать о разворотизме. Рядовые брюссельские чиновники смотрели в изумление, как в ходе референдума было принято это поразительное решение. Но вскоре все смогли расслабиться и пожать плечами, когда весь процесс ожидаемо застопрился, увязнув в противоречиях. Несомненно, подобная ахинея будет задвинута в долгий ящик по освещенному веками обычаю. Но затем возникло еще большее изумление, когда мягкий, колеблющийся премьер-министр Самс пережил не иначе, как перестройку личности, представ современным периклом, проворным и неукротимым в своем стремлении притворить разворотизм в жизнь, чего бы ему это ни стоило, с Европой или без нее. Неужели это действительно случится? Неужели родина парламента не сможет образумить свой народ? Возможно ли такое, чтобы парень из Брюсселя, собравшись отдохнуть, провел шикарные выходные в лондонском Ритце, а затем вышел через парадные двери с тремя тысячами фунтов наличными. После чего его в тот же день могли бы арестовать за владение незаконной суммой денег или, как минимум, конфисковать эти средства на таможне. А что, если, какой кошмар, его заставят приобрести работу посудомойщика на кухне отеля, пока он не потратит всю наличность? Какая нация могла бы сотворить с собой такое? Смех и грех. Несомненно, у греков должно быть слово, означающее сознательное действие себе во вред. Да, есть такое слово. Акрасия — то, что надо. Слово пойдет в массы. Примечание. Греческая акрасия — действие вопреки здравому смыслу. Конец примечания. Но улыбки, озадаченные, скучающие и снисходительные, стали застывать на лицах, когда американский президент продемонстрировал у себя в твитах верность своим убеждениям. Во имя свободной торговли, процветания и величия Америки и поддержки бедных разворотизм был хорош. Премьер-министр Самс был велик, и хотя, согласно принципу децентрализации Евросоюза, это было чисто внутренним делом, кое-кто в Брюсселе был обеспокоен тем, что президент Таппер предлагал одному генералу в отставке и миллиардеру, владевшему сетью казино, стать новым царем британской государственной службы здравоохранения. В силу этих причин премьер-министра Самса слушались необычайной учтивостью, когда в начале декабря он выступил с лекцией в штаб-квартире НАТО. Самс выступал вместо разжалованного министра иностранных дел. В его речи не было по существу ничего нового, кроме акцента на срочности. Премьер сразу перешел к делу. Как всем известно, Соединенное Королевство собирается разворачивать свои финансы, а значит и свои благосостояния, 25 числа текущего месяца. «Не пропустите», — добавил он зазывно. В ответ возникли любезные улыбки. Премьер-министр пробежался по списку требований давно знакомым публике, собравшейся в главном лекционном зале. Первый из новых ежегодных взносов Евросоюза в пользу Соединенного Королевства в размере 11,5 миллиардов фунтов стерлингов подлежал оплате 1 января. Первый взнос НАТО ожидался не ранее июня. Средства, сопровождающие весь экспорт Евросоюза в Соединенное Королевство, должны учитывать индекс инфляции, составляющий 2%. И как уже было сказано, здесь Джим раскинул руки, как бы обнимая всю аудиторию, В качестве жеста доброй воли средства, сопровождающие экспорт Соединенного Королевства в Евросоюз, будут также учитывать этот индекс. К этому были добавлены некоторые формальности и заверения относительно направления движения Соединенных Штатов. В заключительных замечаниях Джим выразил надежду, что уже в скором времени чешуя отпадет от глаз ваших каковое изречение, ввергла в ступор болгарскую переводчицу, сидевшую в своей кабинке в задней части зала. Примечание. Деяние апостолов, глава 9, стих 18. «И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел». Синодальный перевод. Конец примечания. «Чувство меры вас оставит», — перевела она слова премьер-министра, — и все слепо последуют за нами в будущее. Примечание. В английском языке слово «scales», означающее «чешую» в библейском контексте, имеет в обиходе значение меры масштаба. Конец примечания. После лекции молодой французский дипломат говорил коллеге по пути к шведскому столу, «Не понимаю, чему они аплодировали стоя, да еще так громко и долго?» Так они выражали возмущение услышанным, объяснил ему старший коллега. Британская пресса не без причины назвала речь Джима «триумфальной». На следующий день в Берлине произошел неприятный случай. Премьер-министр прибыл туда для частной встречи с канцлером. У нее выдался трудный день в Рейхстаге, и она, рассыпавшись в извинениях, приняла его в крохотной комнате отдыха рядом с ее кабинетом. Не считая двух переводчиков, Двух стенографистов, трех телохранителей, немецкого министра иностранных дел, британского посла и второго секретаря, они были одни. Два лидера сели друг напротив друга за древний дубовый стол. Остальные должны были стоять. Премьеру открывался за спиной канцлера вид на реку Шпрее и музей за ней. Сквозь зеркальные окна он видел наглядную историю Берлинской стены. Джим знал по-немецки два слова ауф и «Wiedersehen». Примечание. Немецкое «Auf Wiedersehen» — «До свидания». Конец примечания. Посреди встречи он принялся гнуть пальцы. Он хотел дополнительного финансирования для сопровождения немецкого экспорта автомобилей в Соединенное Королевство, в обмен на дополнительное финансирование в поддержку британского экспорта рислинга из Глазго, который, как Джим объяснил, намного превосходил рейнскую версию. В этот момент канцлер его перебила. Поставив локоть на стол, она прижала ладонь ко лбу и закрыла глаза. «Вахум!» — сказала она с закрытыми глазами и затараторила что-то, а потом повторила «Вахум!» И опять затараторила дольше прежнего — И так повторялось несколько раз, и последним словом, которое она произнесла, не открывая глаз и чуть опустив голову к столу, было все то же простое и печальное «ВАГУМ?». Примечание. С немецкого «Почему». Конец примечания. Переводчик произнес бесцветным голосом. «Почему вы это делаете? Почему, с какой целью вы разрываете на части вашу нацию?» Почему вы налагаете эти требования на ваших лучших друзей и притворяетесь, что мы ваши враги? Почему?» У Джима стало пусто в голове. Да, сказывалось утомление после стольких путешествий. В комнате повисла тишина. За рекой перед входом в музей шеренга школьников выстраивалась за учительницей. Британский посол, стоявший за спиной премьера, прочистил горло. «Было душно. Надо бы открыть окно. В уме премьера проплыл ряд убедительных ответов, но он не стал их озвучивать. «Потому что...» «Потому что это то, что мы делаем. Потому что это то, во что мы верим. Потому что мы сказали, что сделаем это. Потому что люди сказали, что хотят этого. Потому что я пришел всех спасти. Потому что...» Это и был в конечном счете единственный ответ. «Потому...» Мысли его понемногу прояснились, и он с облегчением вспомнил слова из своей речи, произнесенной прошлым вечером. «Обновление», — сказал он ей, — «и электрификация авиации». После напряженной паузы его прорвало, слава богу. Потому, мадам-канцлер, что мы намерены стать чистыми, экологичными, процветающими, едиными, уверенными и амбициозными». Тем вечером, когда он дремал на заднем сиденье посольского лимузина, направляясь назад в аэропорт Тегель, зазвонил его телефон. «Боюсь плохие новости», — сказал Порторг. «Я припугнул всех, кого мог. Они знают, что лишатся своих мест. Но не меньше десятка переметнулись к Бенедикту. Увольнение сделало его популярной фигурой, и они не верят Фиш или просто ненавидят её. На данный момент мы потеряли больше двадцати голосов. Джим, ты там?» «Я здесь», — сказал он после паузы. «И?» «Я думаю». «Объявить перерыв «Погмью-соте»?» cette... «Я думаю». Примечание. Французская «Погмью-соте» cette... для лучшего прыжка. Конец примечания. Он рассеянно смотрел в непробиваемое окно. Лимузин в сопровождении полицейского эскорта скользил кружным маршрутом по узким зелёным дорогам мимо добротных домов с садовыми участками, тоже весьма ухоженными. «Летние домики», — подумал Джим. «Берлину свойственна определенная серость, мягкая и приятная. Она ощущается в воздухе, в светлой песчаной почве, в крапчатой каменной облицовке. Даже в деревьях и травах, и в зеленых границах пригородов. Такой прохладный и привольный серый, необходимый для связанного мышления». Размышляя об этом, пока Парторг ждал его ответа, Джим почувствовал, как его пульс замедляется, а мысли складываются в четкие самодавляющие конструкции вроде тех немецких домиков. Он словно бы ощутил в своем распоряжении древний мозг, который мог решить любую современную задачу. Даже без помощи глубокого феромонного бессознательного или тривиального интернета, без ручки и бумаги, без советников он поднял взгляд Процессия автомобилей и мотоциклов доставлявшая премьер министра к ожидавшему его реактивному самолету королевских ввс остановилась перед въездом на магистраль и в тот момент жимма посетил вопрос словно поднявшись с дна колодца глубиной тысячу миль джим поразился его простоте и красоте Да чего же легким был этот вопрос кого он любил больше всех в мире и в тот же миг он дал себе ответ и понял, что надо делать. Никто не удивился, когда Арчи Таппер попросил знакомого бизнесмена организовать импровизированную конференцию конгрессменов-республиканцев с участием представителей различных учреждений и исследовательских институтов, к которым они относились. Такие конференции проводились довольно регулярно и отличались благочестием, хорошим финансированием, патриотизмом и сытным столом. Основными темами традиционно были неприкосновенность жизни, непогрешимость второй поправки и, разумеется, свободная торговля. Примечание. Вторая поправка Конституции США гарантирует каждому американцу право на хранение и ношение оружия. Конец примечания. Хорошо освещались горная промышленность, строительство, нефтедобыча, оборонный сектор, табачная и фармацевтическая индустрия. Джим вспомнил, что и сам присутствовал на паре таких конференций еще до того, как стал лидером партии. У него остались самые теплые воспоминания о любезных дородных людях средних лет с ароматными, гладко выбритыми розовыми лицами, настоящих джентльменах, непринужденно чувствовавших себя в смокингах. Женщин там было немного и ни одного цветного лица. Один добрый малый настоятельно приглашал его на огромное ранчо в Айдахо. Через пять минут кто-то еще пообещал ему радушный прием в духе старого доброго юга в Луизиане. Щедрые и дружелюбные, они воспринимали в штыки любое упоминание климатических изменений и таких международных организаций, как ООН, НАТО и Евросоюз. Среди них Джим чувствовал себя как дома. Он не сомневался, что они проявят искренний интерес к его предложению, и помогут профинансировать британский разворотческий проект, пусть даже многие считали, что он не слишком подходит для такой большой страны, как США. Но, возможно, Таппер сумеет каким-то образом убедить их. Вот уже пару лет британские премьеры правильных убеждений были желанными гостями. Но эта созванная конференция должна будет задать тон противоточному финансированию. Президент произнесет краткую вступительную речь. Среди иностранных гостей числились 40 проправительственных консервативных парламентариев. Местом проведения был выбран один отель в Вашингтоне, владельцем которого оказался Арчи Таппер, что должно было придать мероприятию определенную интимность. Для британского контингента временные рамки были неудобными. График работы парламента не оставлял свободного времени. Единственной темой для обсуждения был разворотизм. Все только и говорили, что о бунте под предводительством коварного бывшего министра иностранных дел. Голосование было назначено на 19 декабря. Политическая жизнь всегда бурлила в это время года, не говоря о рождественских мероприятиях и семейных торжествах. Но это мероприятие было особого рода. путешествие первым классом, номера люк с площадью 6000 квадратных футов, Огромные пятизначные суточные, рукопожатие президента и общий восторг от того, что американцы все сильнее интересуются британским проектом. Кроме прочего, премьер-министр написал всем приглашение лично. Сам он не мог присутствовать, но направлял вместо себя Тревора Готта, канцлера герцогства Ланкастерского, импульсивного и приземленного малого, плоского, как считали некоторые. Ничего другого не оставалось. Парламентарии приносили извинения коллегам, должностным лицам и родственникам и принимались заключать парные соглашения. Таков был парламентский обычай. Член парламента, который должен отсутствовать в палате в день голосований, мог взять себе в напарники члена парламента с противоположной стороны. Отсутствовали оба, и таким образом обеспечивалось равенство сторон на голосовании это было особенно удобно для проправительственных парламентариев которые часто отсутствовали по официальным поручениям не менее удобно это было для парламентариев отсутствовавших по причине болезни помешательства или посещения похорон конференция имела сногсшибательный успех как почти все конференции такого рода президент тапер во вступительной речи отметил что британский премьер-министр велик а разворотизм хорош конгрессмены и сенаторы Олигархи и интеллектуалы из исследовательских институтов разделяли радостное чувство, что мир преображался в согласии с их мечтами. История была на их стороне. Банкет, устроенный вечером 18 декабря, был восхитителен, как и несколько предыдущих банкетов. После речей на сцену с симфоническим оркестром вышел имитатор Фрэнка Синатора и исполнил в обворожительной манере «My Way». После чего копия Глории Гейнер Исполнила «I will survive», растрогав 700 гостей до стоячих оваций со слезами на глазах. Не успели все рассесться, как завибрировали в унисон телефона сорока гостей. Партийный организатор велел им срочно возвращаться в Лондон. Транспорт уже ожидал их перед отелем. Их самолет вылетал через два часа. На сборы у них оставалось 10 минут. Они должны были явиться в палату общин к 11 следующим утром, для решительного голосования за разворотизм парное соглашение утратило силу британцы спешно покидали банкетный зал не успевая прощаться с новыми друзьями как же они костерили своих коллег либористов всю дорогу до аэропорта рональда рейкана что за безобразие покидать рай из-за коварства тех кому они так глупо доверяли большинство парламентариев были слишком взвинчены чтобы спать так что они гоняли туда-сюда тележку с напитками и ругались весь путь до Хитроу. Движение в районе Чизика было таким плотным, что они прибыли в палату общин всего за несколько минут до того, как прозвенел парламентский звонок. Только когда вашингтонские бражники, как их стали называть впоследствии, шли через холл, они заметили отсутствие своих лейбористских пар. Законопроект был принят с перевесом в 27 голосов. Остальное, как говорили люди все утро, было историей. На следующий день разворотческий законопроект получил королевскую санкцию и вступил в силу. Последовал, разумеется, конституционный скандал, обвинения в бесчестии, вопли негодования со стороны оборотческой прессы. 40 парламентариев-лейбористов, облопошенных разворотистами, Написали письмо в обсервер, гневно клеймя правительство Самса за его грязное, бесстыдное жульничество. Раздавались призывы к судебному пересмотру. Джим утешил Джейн Фиш по телефону. «Мы вырулим. Все путем. Вот увидишь». После чего распорядился доставить ящик шампанского в офис Порторга. В тот вечер премьер-министр дал длинное интервью телеканалу BBC. Он говорил суровым, размеренным тоном. «Извиняться?» Позвольте, я объясню вам базовые принципы. В этой стране у нас нет письменной конституции. Что у нас есть, это традиции и конвенции. И я всегда их чтил, даже когда это шло вразрез с моими насущными интересами. Так вот, я должен указать вам, что в Палате общин есть такая давняя и славная традиция нарушать парное соглашение. Не так давно, но до моего вступления в должность премьер-министра, Пока одна либеральная демократка из членов парламента рожала, ее парный партнер по наущению ее парторга голосовал в палате общин по злободневному вопросу. Как хорошо известно, еще в 1976 году достопочтенный Майкл Хезлтайн махал булавой в палате, отмечая, если так можно сказать, разбитую пару. 20 лет спустя трое наших парламентариев оказались спарены не только с тремя отсутствовавшими лейбористами, но и с тремя либдемами. Лейбористы нарушали парное соглашение бесчетное число раз. Они любят бахвалиться этим ближе к ночи в баре незнакомцы. Примечание. Английское The Stranger's Bar. Один из баров в Вестминстерском дворце для членов парламента, должностных лиц и их гостей. Конец примечания. Все эти примеры иллюстрируют хорошо укоренившийся обычай нагревать друг друга. Это конституционно оправдано, поскольку всем дает понять, что парламент — это прежде всего нормальное, далекое от совершенства место, теплое и проникнутое человеческими чувствами. Я также должен добавить, что парные соглашения гораздо менее практикуются на важных голосованиях. Вернуть этих членов парламента из Вашингтона было вполне разумным решением, поскольку на кону стоял жизненно важный вопрос национального значения. Разумеется, оппозиция поднимает хай. Это их работа. Кое-кто из них дуется на то, что хорас Краб голосовал с нами. Так вот мой ответ на ваш вопрос. Нет, категорическое нет, ни я, ни кто-либо из членов моего правительства извиняться не намерен. Рождество было не сказать, чтобы снежным, но вскоре погода наладилась. 1 января выпало немного снега перед самым днем р банковскими каникулами. Два дюйма снега не помешали миллионам англичан броситься в магазины, чтобы запастись деньгами для оплаты своих рабочих мест, когда они вернутся к работе после перерыва. Возникло несколько ожидаемых сложностей начального периода. Фанаты Джастина Бибера, прибывшие на концерт, Ожидали, что им всем заплатят. Концерт пришлось отменить. Люди стояли у банкоматов, не зная, должны ли они засовывать банкноты в щели для дебетных карточек. Но январские продажи стали крупнейшими в истории. В магазинах смели все товары. Огромный толчок для экономики, по мнению некоторых. Новость о том, что Сент-Китс и Невис выходят из торгового соглашения, едва ли кто заметил. Премьер-министр, пребывая в рождественском настроении и в розовой бумажной короне, придававшей ему разгульный вид, раскинулся босиком в кресле, с чистым виски в руке и смотрел выпуск новостей, показывавший с вертолета очереди в милю вдоль Оксфорд-стрит. Ему хотелось сказать это вслух, но он ограничился мысленным монологом. «Все готово, работа сделана». Скоро он соберет коллег и скажет им, что пора начинать долгий марш-бросок во дворец, где родное племя будет приветствовать их как героев. Вечером, накануне последнего заседания кабинета, премьер отправил всех коллег по домам и велел полисмену на посту держать дверь открытой. Всем членам кабинета предстояло оставить человечькие тела на своих рабочих местах, чтобы их могли занять законные владельцы. Джим оставил свое тело на кровати, в комнате на чердаке. Поэтому для заседания он объявил строгую форму одежды экзоскелеты. Сперва он подумал, что подобающим местом для собрания будет стол в кабинете министров. Но когда они достигли кабинета, путь до столешницы показался неблизким и довольно рискованным, учитывая гладкие ножки стола. Так что они собрались в углу кабинета за мусорной корзиной и гордо встали в круг. Премьер был готов произнести вступительное слово, когда коллеги грянули нестройным хором «С днем рождения тебя!», после чего нервозно оглянулись на дверь. Бдительный страж порядка их не услышал. Заседание кабинета министров проходило на феромонном языке, который передает информацию в 10 раз быстрее обычного английского. Джим только собирался что-то сказать, как Джейн Фиш предложила выразить ему благодарность. Она похвалила премьера за целенаправленность в сочетании с обычным для него ухорским шармом и юмором. «Теперь Британия осталась одна. Так говорили люди. Гений нашего партийного лидера заставил их переступить черту. Теперь их судьба в их руках. Разворотизм вступил в силу. Больше никаких колебаний и задержек. Британия осталась одна». При этих громких словах Джейн Фиш так разволновалась, что не могла продолжать, но это было неважно. Ее приветствовал единодушный шелест пластин и рудиментарных крыльев. Затем каждый министр добавил что-то от себя, а последним высказался новый министр иностранных дел Хамфри Баттон, недавно повышенный с должности министра обороны. И все запели хором, ведь он такой славный малый. Прежде чем начать свое обращение, премьер вышел в центр круга. Когда он говорил, усы его дрожали от избытка чувств, и он медленно кружился на месте, обращаясь к каждому. Дорогие мои коллеги, спасибо вам за эти добрые мысли. Они глубоко меня тронули. В эти финальные моменты нашей миссии мы держим ответ перед истиной. Одну из них мы никогда не скрывали от наших драгоценных граждан. Для того, чтобы могучие машины нашей промышленности, финансов и торговли смогли развернуться, они сперва должны замедлиться и остановиться. Грядут тяжелые времена. Возможно, что до крайности тяжелые. У меня нет сомнений, что борьба с трудностями закалит людей этой великой страны. Но это нас уже не касается. Теперь, когда мы оставили наши временные и народные тела, нам открываются более глубокие истины, которые мы вправе восславить. Нашему виду не меньше 300 миллионов лет. Каких-то 40 лет назад мы были маргинальной группой в этом городе. Нас презирали и попирали, над нами глумились. В лучшем случае с нами просто не считались, в худшем — ненавидели. Но мы держались своих принципов, и наши идеи, поначалу очень медленно, но постепенно набирая темп, возобладали. Наше главное убеждение оставалось неизменным. Мы всегда действовали в своих насущных интересах. Как гласит наше латинское название «блатодеа», мы не любим света. Мы понимаем и любим темноту. С некоторых пор, примерно последние пару сотен тысяч лет, мы живем рядом с людьми, усвоив их особое пристрастие к темноте, хоть они и не настолько преданы ей, как мы. Но всякий раз, как у них наступают темные времена, мы процветаем. Когда они живут в нищете, грязи и склоках, наша сила возрастает. И нам удалось, извилистыми путями, методом проб и ошибок, выяснить предпосылки для такого падения людей. Это, разумеется, война и глобальное потепление а в мирное время незыблемые иерархии, концентрация богатства, засилье предрассудков, сплетен, обособленность, недоверие к науке, интеллекту, к чужакам и социальному взаимодействию. Вам это известно. В прошлом мы переживали великие невзгоды, такие как строительство канализаций, отвратительный вкус чистой воды, разработка микробной теории, мирное сосуществование народов. Надо признать, мы понесли урон от этих и многих других бесчинств, но мы давали сдачу, а теперь, как я верю и надеюсь, мы задали предпосылки для нашего возрождения. Когда это редкостное сумасбродство, разворотизм приведет к обеднению большинства людей, что неизбежно, мы будем процветать. Если приличные, добропорядочные, обычные люди были одурачены и должны страдать, Их утешит знание, что другие приличные, добропорядочные, обычные создания вроде нас будут счастливы, несмотря на возрастание нашей численности. Чистая сумма всеобщего благосостояния сохранится, правосудие останется неизменным. Вы хорошо потрудились на нашей миссии за эти несколько месяцев, с чем я вас и поздравляю и за что благодарю. Как вы усвоили, быть Homo sapiens sapiens не так-то просто. Их желания так часто вступают в противоречие с их разумом, в отличие от нас, пребывающих в целостности. Каждый из вас приложил свое человеческое плечо к колесу популизма. Вы видели плоды вашего труда, ибо колесо это начинает вращаться. Теперь же, друзья мои, пришло нам время выступить на юг, к любимому дому. Прошу колонной по одному, не забудьте повернуть налево, как выйдете за дверь. И хотя он не обмолвился об этом, он понимал, что каждый из его министров сознавал ожидавшие их опасности. Был ранний пасмурный вечер, когда они выскользнули через открытую дверь мимо бдительного полисмена. Они были рады зимнему ненастью. Благодаря ему они не заметили маленького существа, спешившего к дому номер 10, чтобы вернуться в свое тело. В течение получаса группа Джима прошла под воротами Даунинг-стрит и достигла Уайтхола. Они пересекли тротуар и спустились в Канаву. Давно уже здесь не было навозной кучи. Живой лес ног в час пик загрохотал над ними. Чтобы достичь парламент-сквера, потребовалось полтора часа, и там с ними случилась беда. Они ждали на светофоре, готовясь ринуться через дорогу. Но Тревор Готт, Канцлер герцогства Ланкастерского выскочил вперед всех, как с ним не раз бывало, и тут же исчез под колесом мусоровоза. Когда движение остановилось, весь кабинет бросился ему на помощь. Он лежал на спине и был поистине плоским. Из-под его панциря выступала плотная кремово-белая субстанция — редкостное лакомство. Этой ночью они будут пировать и вдоволь повеселяться. А сколько удивительных историй смогут рассказать. До того, как светофор переменился, храбрецы как раз успели перевернуть павшего товарища и бережно положить ничком Затем каждый из министров взял его за ногу, и они засеменили в направлении Вестминстерского дворца.